все еще не восстановлено. Он оживел Мари деловые разговоры и упоминал в них, как об обстоятельстве, само собой разумеющемся, что сын будет ходить в контору и проводить там хотя бы полдня. Словом, надвигался роковой час, когда художнику надлежало подчиниться буссарделевскому укладу. Амари обрадовался от срочки, которой могла дать ему картина, задуманная отцом. Он согласен был провозгласить любую женщину Еленой Фурман. Согласен был писать префронтившуюся кормилицу в венце с голубыми рюшами в платье из переливчатой голубовато-серой тафты и в белом переднике. Он выражал энтузиазм. «Я пошлю эту картину на выставку. Мы назовем ее «Счастливая кормилица».» Он не упускал ни малейшего случая поддержать свое звание художника. Учетный банк, с которым была связана контора Бусарделя, вел в это время переговоры о покупке театра Вентадур, намереваясь перестроить его и перевести туда свою резиденцию. Подчиняясь духу времени, итальянский театр уступал место крупному банку. В инвентарной описи, составленной владельцем знаменитой театральной залы, фигурировали и скульптура, и внутренняя роспись. Стоимость их упоминалась в качестве одного из обоснований назначенной продажной цены. У покупателей встал вопрос, какую рыночную ценность имели в действительности эти украшения. Как-то раз за обедом Фердинанд Бусардель рассказал об этом, и Амори с готовностью предложил свои услуги в качестве эксперта, сказав, что он может пойти и посмотреть эти произведения искусства. «Прекрасно», — ответил отец. Я возьму тебя с собой на ближайшее собрание. Оно состоится в помещении театра. И вот однажды утром в зале Вентадур состоялось странное совещание биржевиков и банковских дельцов, к которым присоединился и Амори. То была последняя вспышка его угасающей звезды художника. С финансистов, не снимая цилиндров, сидели затерявшись в середине портера, в полумраке, который окутывает помещение, оживающий лишь по ночам, и обводили взглядом белый с золотом зал, где блистали Альбони и Крювели, где еще трепетали отзвуки прощания патти, где когда-то производил фурор Тамберлик. Выставляя указующий перст. Они решительными жестами разделяли, распределяли, перегораживали обширные помещения, овеянное дыханием искусства и славы, планировали, где поставить несгораемые шкафы, где устроить центральный холл, где разместить различные отделы, где будет зал заседаний. Отец сказал Амори Маклеру, сидевшему несколько в стороне. — Я поднимался на галерку, рассматривал плафон. Мазня и 500 франков не стоит. Неважно, говорят, учетный банк сохранит только коробку здания. В следующем году Амури послал счастливую кормилицу на выставку. И хотя на его полотне собрано было все то, что могло понравиться жюри и даже польстить ему, так как отдельные детали картины как будто были списаны с некоторых членов жюри, никакой наградой Плоды такого благонамеренного усердия не были увенчаны. Когда выставка закрылась, картину вернули на авеню Ван Дейка. Но Бусардель-старший отнюдь не удостоил ее чести включить в картинную галерею, собранную в нижнем этаже, где Фландрен и Кабанель соседствовали с первоклассными произведениями, оказавшимся в доме благодаря Теодорине, которая их покупала или получала в наследство. Тогда Мели потребовала картину для своих комнат. Она это сделала из сострадания к обиженному художнику, а также потому, что ей очень нравилась счастливая кормилица. В вопросах искусства она была почти так же невежественна, как ее свекор, и воображала, что лучших портретов ее детей и быть не может. Манера письма художника Амурибу Сарделе, передающая внешнее сходство, но безличное, плоское, мертвое, нисколько ее не коробило. Викторен по-прежнему игнорировала Глаю. Эпизод с обезумевшей лошадью и последствия этого происшествия не изменили его отношение к ней.